Глава 3. Енира Кассондра не знала, давно ли она в плену. Человек, который принес ее в эту комнату, долгие дни держал ее опоенной какими-то зельями. Она знала только, что находится в Лондоне, оторванная от единственных людей, способных помочь ей, и что жизни ее угрожает слишком большая опасность из верхнего времени, что она не могла. Чтобы рисковать возвращением в Спальдергейтхаус и искать помощи у друзей со станции, она была так же одинока, как в Афинах, замужем за жестоким купцом, ценившим ее лишь ради гипотетических сыновей, которых она ему так и не смогла родить. Первый муж приводил Ениру в ужас, но человек, державший ее в плену теперь, он совершенно сошел с ума. Этот доктор Джон Лахли. К тому же он был мозгом банды из двух убийц, известной в верхнем времени как Джек Потрошитель. Стоило Джону Лахли приблизиться к Енире, как она почти теряла сознание от таких жутких видений, которых раньше и представить себе не могла. Как только послышались шаги на лестнице, ведущей в служившую ей местом заточения спальню, Енире охватило непроизвольное дрожь, а лоб... Покрылся холодным потом. Однако, когда дверь отворилась, за ней стоял всего лишь слуга Чарльз. В руках он держал поднос с едой. «Миссис Сидденс приготовила вам обед», — мягко произнес Чарльз, он явно жалел несчастную больную. «Еда, разумеется, была напичкана сонным зельем. Как и всегда». «Спасибо», — хриплым шепотом поблагодарила его Енира. За окном ее спальни сгущались над крышами и дымовыми трубами Лондона сумерки. Она заставила чуть успокоиться свои дрожащие руки. Этой минуты она ждала давно, и теперь, когда она настала, боялась любой случайности, которая может погубить план. Чарльз поставил поднос на небольшой столик у кровати, а сам сел в кресло и приготовился смотреть, как она ест. Ее никогда не оставляли наедине за едой. Надо было убедиться, что она проглотит всю отравленную пищу, от которой у Ениры мерк разум, и она становилась совершенно беспомощной. Слуги и кухарки, миссис Сидденс, сказали, что Ениру мучают кошмары от пережитого ею серьезного потрясения. После того, что сделал с ней Джон Лахли в наказание за попытку привлечь слуг на свою сторону, Она больше не пыталась заговорить с ними. Енира поежилась под одеялом. Во всем Лондоне не найдется столько горячей воды и мыла, чтобы смыть то, что он с ней сделал. После этого Енире пришлось придумывать другой путь на волю, поэтому она села отчаянно дрожа и потянулась к подносу, который неловко уронила, содержащее его. Слязгом столового серебра и звоном бьющегося фарфора разлетелось по ковру. Чарльз с тревожным вскриком скатился и бросился убедиться, что с ней ничего не случилось. И сейчас уберу это, сказал он, осторожно уложив Ениру обратно на подушки. И принесу вам еще. Стоило ему выйти из комнаты, как Енира спрыгнула с кровати. Она бросилась к окну. Сдвинула тяжелую деревянную створку наверх и перебралась через подоконник. Ее спальня располагалась на третьем этаже, но выходила на задний фасад дома в неухоженный сырой сад. Она повисла на руках и спрыгнула вниз на крутую крышу заднего крыльца, прямо в чем была, то есть в одной ночной рубашке. Она тяжело упала. Прокатилась по скользким, мокрым черепицам и уцепилась за металлический жолоб на краю крыши. Мгновение она висела на руках, потом разжала пальцы и рухнула в мокрые кусты и траву. Долгую минуту она лежала оглушённая, потом ей удалось перекатиться на четвереньки, поднять голову и оглянуться по сторонам сквозь пелену спутанных волос. В доме уже слышались крики и топот бегущих ног. Схлипнув от страха, охватившего ее с новой силой, Енира поднялась на ноги и прихрамывая на ушибленную ногу побежала босиком по сырой траве. Из сада нужно было выбраться любой ценой. Со всех сторон его окружала высокая стена, поэтому Енира, поскользываясь и оступаясь, бросилась босиком к передней части дома. Размокшая земля брызгала из-под ног, так что пришлось подобрать подол рубахи до колен. Она нашла наконец калитку, нащупала щеколду и отодвинула ее. Тяжелая деревянная створка со стуком распахнулась, и Енира побежала дальше по узкому проезду мимо маленькой пристройки для экипажей. Изнутри до нее донеслось фырканье стоявшей в стойле лошади и ритмичный стук копыта по земле. Лошадь. Она не умела ездить верхом, но лошадь наверняка унесла бы ее дальше и быстрее, чем убежала бы она босиком. Енира нырнула в пристройку, в кромешной темноте пробралась на ощупь к стойлу, где фыркала, сунув морду в кормушку лошадь. Усилием воли Енира заставила себя успокоиться хоть немного, нашла висевшее на крюке вожжи и распахнула дверь стойла. Привет. шепнула она удивленной лошади. «Пойдем-ка покатаемся вдвоем». Она пристегнула вожжи к удилам и вывела лошадь из стойла мимо темного силуэта экипажа доктора Лахли. Встав на подножку экипажа, она с опаской забралась лошади на спину, потом легонько стукнула лошадь босыми пятками по бокам и послала ее вперед, пригнувшись, когда они выезжали из дверей пристройки. Лошадь свернула в сторону улицы. Вон она! Крик послышался со стороны сада за спиной. Енира замолотила пятками по бокам лошади, и испуганное животное рвануло вперед. Она цеплялась за гриву и изо всех сил сжимала бока лошади ногами. Прямо перед ними возникла темная фигура. Кто-то закричал и швырнул в них чем-то. Лошадь заржала и попятилась от внезапной угрозы. Пальцы енныры разжались, и она взвизгнув полетела вперед. Сильно ударившись о землю, она осталась лежать оглушённая, не в силах пошевелиться. Оставшаяся без седока лошадь ускакала прочь, а потом он навалился на неё, схватив за запястья, ощупав её всю нет ли переломов. Она отчаянно билась. Пытаясь расцарапать ему лицо ногтями. Не прикасайтесь ко мне. Она снова бредет, бедняжка. Джон Лахли сдавил ее горло большим пальцем, не давая произнести ни звука, даже вздохнуть. Енира продолжала биться, пока не лишилась сознания. Когда она снова смогла дышать и видеть, он уже тащил ее наверх в ее тюрьму. Она ощущала щекой колючую ткань его шерстенного пальто сырого от ночной тумана. Генера крепко зажмурилась, слезы жгли ее глаза. Всего пять минут. Будь у нее еще пять минут. Вы уверены, что она не получила никаких увечий? – спросил мужской голос, откуда-то из-за спины ее похитителя. Этот голос был ей незнаком. Она попыталась извернуться. Но Лахли только крепче притиснул ее к своей груди. Она тихо застонала, когда тот отвечал своему невидимому собеседнику. Разумеется, Кроули, я немедленно осмотрю бедняжку. Ужасно жаль, что пришлось втравить вас в эту историю. Вовсе нет, возразил Кроули несколько возбужденным голосом. Я восхищенный заинтригован. Кто дьявол подеря, она такая. Насколько мне удалось выяснить, иностранка, павшая жертвой грабителей, сразу же, как ступила ногой на британскую землю, бедняжка вот уже неделю бредит. Нападение тяжело сказалось на ее рассудке. Мне приходится давать ей успокоительное, чтобы она не повредила себе что-нибудь в бреду. Должен сказать, она чертовски старалась убежать. Да. Сухо согласился Лахли, занося ее обратно в комнату. Бандиты жестоко с ней обошлись. С тех пор она не в своем уме, бедное дитя. Ей миришется, что все мы бандиты, намеревшиеся довершить то, что начали. Я надеюсь, что кризис все-таки пройдет, и тогда я узнаю, кто она такая. «Возможно, мне даже удастся в какой-то степени загладить то не самое лестное представление, которое она пока имеет об Англии». «Весьма красивое дитя, не правда ли?» «На вид лет двадцать пять. Есть в ней что-то восточное. Еще бы!» Лахли снова уложил Ениру в постель. «Она говорит по-гречески, как ангел». Так, теперь, а, Чарльз, старина, ты принес? Енира забилась, пытаясь отодвинуться от иглы. Нет, пожалуйста, я никому не скажу. Пожалуйста, пустите меня. Бесполезно. Он легко сделал ей укол, удерживая ее до тех пор, пока снадобье не разбежалось по ее венам, оставив ее вялой и беспомощной. Вместе с этим. Пришли кошмарные видения: женщины, погибшие от беспощадных рук этого человека, нож в руках другого мужчины, разящий в темноте по наущению ее пленителя, и призрачный склеп глубоко под улицами, где пахло протухшей кровью и разлагающейся плотью. Бедняжка бредит. Донесся откуда-то издалека голос Кроули. Да. Судя по тому, что она бормочет, я не могу отделаться от мысли, не бежала ли она от нашего Уайчеплского приятеля только для того, чтобы пасть жертвой уличных громил. Но она не похожа на уличную женщину. Голос его ревом отдавался в ее ушах. Нет, но откуда нам знать, нападет ли Уайчеплский убийца на леди, а не только на уличных шлюх? Будь у него такая возможность, в конце концов, она явно только-только вышла из порта, отбилась в толпе от родных и не знала, как позвать на помощь. Голос Лахли то доносился до нее, то проваливался куда-то. Ей удалось открыть глаза, и она увидела его, склонившегося над ней. Лахли откинул волосы с ее лица и улыбнулся прямо ей в глаза. обещая взглядом гнусное наказание за то, что она совершила этим вечером. Ениров вздрогнула и отвернулась, в отчаянии зажмурившись. Что он сделает с ней, если она попытается предупредить Кроули о том, что Лахли и есть Уайчеплзский убийца? Весь кошмар заключался в том, что Кроули ей не поверил бы. Никто не поверил бы ей. Беспомощная. Отчаявшаяся, провалилась она в черноту. Раниша Азан провела в кабинете оперативных совещаний уже целый час, занимаясь делом Джинн и Кедрик, когда охрана проводила туда прибывшего из гостиницы странника во времени сенатора. Он явился в сопровождении толпы вооруженных кейсами референтов, однако федеральных агентов с ним, как ни странно, не было. Эта неожиданная любезность дала Ранише возможность вздохнуть чуть свободнее, но только чуть, поскольку взгляд сенатора не сулил ей ничего, кроме неприятностей, причем в самом ближайшем будущем. Ей оставалось только гадать, плохо ли он выспался или просто встал не с той ноги. Бакс появился сразу же за сенатором, в руках он держал стопку распечаток и мини-диск. Судя по мешкам под глазами, менеджер путешествий во времени провел не лучшую ночь в своей жизни, как и Раниша, не отрываясь от работы. Она кивнула Баксу в сторону кофеварки, он налил себе большую чашку и только потом опустился в кресло за огромным столом заседаний. Раниша переключила внимание на не самого желанного в этом помещении гостя. Доброе утро, сенатор. Надеюсь, вам хорошо спалось. Кедрик набычился еще сильнее. Если уж на то пошло, шайка богом проклятых психов в номере подо мной всю ночь не давала мне уснуть. Насколько я понимаю, вы и правда пускаете на свою станцию всяких безумцев, чтобы они молились тут Джеку потрошителю как своему божество. Ранеша передернула плечами. Последний раз, когда я проверяла. У нас имелась еще свобода вероисповедания, сенатор. До тех пор, пока они не представляют собой реальной угрозы для кого-либо, они имеют право поклоняться кому угодно. Кедрик вспыхнул. Значит, у вас нет намерения защищать общественное спокойствие или установить соответствующие правила? Риференты лихорадочно заскрипели перьями. Ранеша ощетинилась. Я устанавливаю те нормы и правила, которые считаю необходимыми для поддержания мира на этой станции, сенатор. Ряд федеральных агентов уже проверил это на собственном опыте, а теперь, поскольку вопросы культов потрошителя не имеют отношения к интересующему нас делу, я предлагаю перейти к обсуждению возможного местонахождения вашей дочери. Это меня устраивает, рявкнул Кедрик. И позвольте мне прояснить кое-что. Если вы не вернете мне мою девочку живую и невредимую, я лично преследую за тем, чтобы ваша карьера на этом и завершилась. Вам не удастся получить работу ни в индустрии туризма во времени, нигде еще. И не надейтесь, что у меня не хватит сил сделать этого. Я разрушал карьеры поважнее вашей. В помещении повисла неприятная тишина. Только Гренвилл Бакстер скрипел креслом, вытирая обильно вспотевший лоб. Конечно же, Ранеша ожидала чего-нибудь в этом роде, однако ожидание угрозы не ослабило удара. Нижняя часть живота ее словно налилась свинцом. Сенатор, мягко заметила она, категорически не желая задирать лапки к верху перед первым же политическим маркабесом. Мне хотелось бы... Чтобы вы поняли, что выбрали не самый удачный путь. Посмотрите ко внимательно на того, кто сидит сейчас в кресле управляющего станции. Посмотрите и призадумайтесь, как следует призадумайтесь. Ни один вы на этой станции не можете командовать тяжелой артиллерией. Последние пять политиканов вашего калибра, имевшие неосторожность конфликтовать с советом женщин, бизнесменов африканского происхождения, потерпели неудачу на следующих же выборах, точнее сказать крах. И раз уж мы преследуем одну и ту же цель — найти вашу дочь и благополучно вернуть ее на станцию, мне кажется, вам не обязательно следовать этим путем и дальше. Как вы полагаете? В кабинете? Можно было услышать шорох оседающих на стол пылинок. Лицо Бакса приобрело нездоровый оттенок, а сенаторские референты те просто побелели как снег. Мучительно долгое мгновение Джон Кедрик смотрел на нее с застывшим как маска лицом, сощурив глаза. Ранеша не дрогнула под этим холодным, оценивающим взглядом рептилии. Когда маска оттаяла настолько, что один уголок рта скривился в подобии неприятной, довольно вялой улыбки, она поняла, что ее угроза попала в цель. Разумеется, ей придется действовать с оглядкой, но ничего такого же грубо прямолинейного он больше не предпримет. Во всяком случае пока. А если ей удастся добыть одну живую и брыкающуюся девицу? и вовсе никогда. Кедрик, конечно, наглый хам, но далеко не дурак. Я рада, что мы понимаем друг друга, сенатор. А теперь я предлагаю изучить психологический портрет вашей дочери в поисках возможных зацепок и прикинуть, какие врата они с ее похитителем могли бы использовать. «И это лучшее, что вы можете предложить после целой ночи работы?» А потом, полагаю, вы достанете джину как кролика из цилиндра. Его хмурый взгляд явно определил Раниша место в палате у малешонных. Раниша сощурила взгляд и заставила себя промолчать. Когда-нибудь ты еще подавишься этими своими словами, сенатор. Надеюсь только, что увижу это своими глазами.